Документ 127. МИД Германии послу Шюлинбургу. Телеграмма. Берлин, 5 сентября 1940 года. Государственная тайна. Номер 1604. Наш военный флот намерен отказаться от предоставленной ему базы на Мурманском побережье, так как в настоящее время Ему достаточно базы в Норвегии. Пожалуйста, уведомите об этом решение русских, и от имени имперского правительства выразите им благодарность за неоценимую помощь. В дополнение к официальной ноте главнокомандующий флотом намерен выразить свою признательность в личном письме главнокомандующему советским флотом. Нарком военно-морского флота СССР Кузнецов. Примечание составителя. Поэтому телеграфируйте, пожалуйста, как только сделаете это уведомление. Верман. Сообщение ТАСС. Японская газета Ходси распространяет сообщение о якобы состоявшейся в конце августа беседе товарища Сталина, с германским послом графом Шуренбургом по вопросу о заключении соглашения между СССР, Германией, Италией и Японией об аннулировании антикомментарновского пакта. ТАСС уполномочен заявить, что все это сообщение газеты Ходси си вымышлено от начала до конца, так как товарищ Сталин за последние 6-7 месяцев не имел никакой встречи с господином Шуленбургом. Правда. 7 сентября 1940 года.